Глава 1. Акробат. Любимцу толпы, трюкачу, акробату до смерти над смертью ходить по канату. В пустых небесах деревень и столиц «Плясать над прибоем восторженных лиц». Песня уличных цирков герцогства саламка «С дороги!» — хмуро произнес Кин, мастер по жонглированию гирями, когда Атау преградил ему путь. «Ты мне еще спасибо скажешь?» «Остынь!» — с миролюбивой улыбкой попросил черноволосый акробат, не двинувшись с места. «Или что?» — с вызовом спросил тот, сжав большие кулаки. «Вы с Хенрином попробуете меня остановить?» Тео был высоким, жилистым, крепким, малым, ничуть не похожим на низкорослых акробатов большинства бродячих цирков. Кроме гибкости и ловкости, в нем имелось достаточно силы, чтобы считаться с его словами. Но Кин не сомневался, что одолеет этого ловкого угря один на один и с его приятелем-фокусником легко справиться. Силач был мужиком не робкого десятка, Он порой заменял больных борцов и выходил в круг в одиночку против троих зрителей из зала. «Ничего, твой фургон рядом, и Суви смотрит на нас». «Скованный тебя задери, парень», — проворчал Детина. «Если жена узнает, из-за чего весь сыр-бор, она ему жениться не даст». «Подумай сам», — между тем продолжал увещевать Тео. «Кулаками все равно ничего не решишь». «Хочешь наорать на него и обозвать сволочью?» «Ну так мы первые тебя в этом поддержим». «Угу», — кивнул Хенрин, тощий черноволосый фокусник с тонкими усиками под носом, говоривший с сильным акцентом уроженца юга дарии «Но бить им рожи глупо». «Ты видел, на что способны эти люди», — поддержал товарища Тео, и его обычно улыбчивое открытое лицо стало хмурым. «Хозяин нанял тебе в охрану каторжников. Они мать родную убьют. Помнишь, что случилось с тем парнем, кукольником, когда он попытался украсть из фургона Малло серебряный подсвечник?» хин очень хорошо помнил бедняги раздробили руки этим подсвечником а затем выкинули на тракт в самую метель я не кукольник все же прогудел силач но уже как то неуверенно покосившись на свой фургон не доходяга Проломлю им бошки если полезут убявших негромко уточнил тел если придется мы в городе не забыл «Власти не спустят такого, и тебя упекут в самый сырой подвал, а потом повесят. Думаю, это очень обрадует твою жену». Аргумент был железный. Акробат всегда говорил складно, и в его словах звучали разумные доводы. «Скованный с вами», — сдался Кин, и его могучие плечи тут же поникли. «Будь проклят тот день, когда я отправился в дорогу с этим дряным балаганом. Мне надо кормить семью. Это скотина? Да что там? сами с ним говорите Тео сделал шаг в сторону, открывая дорогу. Силач Сапя прошел мимо, а акробат фокусник направились следом. После большого ярко-красного фургона, самого богатого во всем цирке, под фонарями собирался народ. Владелец передвижного цирка Малло, еще не старый, грузный и с редкими золотистыми волосами в висках, стоял перед собравшейся группой и говорил на повышенных тонах. «Не будет сегодня выплаты! Расходитесь!» «Как-то не будет!» — звонко крикнула уже немолодая канотоходка Тилла, с которой Тео частенько работал в паре три сезона назад, во время летних выступлений по городам Северной Саланки. «Мы отыграли представление, и публики было достаточно. Где их деньги?» «А ты считай не зрителей, а монеты, которые они бросают. Тех было прискорбно мало!» «Бургомистер Тавера оплачивал выступление», — поддержал Тиллу Калиб, новый фокусник. «В честь праздника!» На лице мало появилось плохо скрываемое раздражение. Аналоги, вы забываете о них? За то, что мы въехали в город, за то, что разместились на лучшей площади, гильдии уборщиков, чтобы они убирали за нами, с мошенникам, чтобы не трогали цирк, купить еды льву и лошадям. Начал он нудно перечислять необходимые траты. Хватит, мало, оборвал его Тео и вышел вперед под одобрительный ропот. Все мы цирковые и прекрасно знаем, когда сколько и кому платить. «У тебя должны остаться деньги. И мы не собрались бы здесь, если бы ты зажулил их в первый раз. Но когда ты не платишь жалования после пяти представлений, всем плевать на еду львов и лошадям. Нам, представь себе, тоже надо есть». Владелец цирка нахмурился. «Когда тебя выбрали главным, Тео? Я должен отчитываться перед тобой». «Перед нами», — поправил владельца цирка Хенрин. Было бы неплохо, но для разнообразия, чтобы ты, наконец-то, обрадовал трупу и выдал нам на карманные расходы». «Это цирк уродов, фокусник. Люди в первую очередь идут глазеть на них, потом на зверей, и только после на вас. Твои уроды лежат заспиртованные в банках и не просят жрать», — рявкнул Кин, вновь закипая. «Чем мне кормить жену и детей, сукин сын? Твоими гомунклами, мумиями и куклами?» Словно ощущая угрозу, за спиной мало появилась троица мордоворотов-охранников. «Если самое важное в твоем цирке диковинке, то пускай они смешат, поют песни, метают ножи и жонглируют», — предложил Тео. «А мы не станем, раз наша работа тебе не нужна». Его слова нашли горячую поддержку. «Вы все подписали контракты», — между тем возмутился владелец цирка. «Где написано, что нам будут платить после каждого выступления?» — напомнила Тилла. «Пружина прав! Пока не отдашь причитающиеся, пусть вкалывают твои уроды!» «Я думал, мы семья! Думал, вам важно выступить и радовать публику!» Сделанная обидой произнес хозяин бродячего цирка. Цирковые встретили эти заявления дружным хохотом. «Ты нанял нас в конце зимы в Лавеге. За такой срок никто не становится семьей, особенно когда родственников то и дело обманывают!» Тео сложил руки на груди. И да, нам важно выступать и радовать публику, но наша работа ничем не отличается от любой другой. За нее следует платить мало. Возможно, за спиртованные уроды тебе об этом не рассказывали. Так послушай меня. Никто не будет корячиться, рисковать жизнью и здоровьем ради пустого удовольствия. Наш труд стоит денег. Научись его ценить или отправляйся к скованному. Больше мы не станем работать на тебя бесплатно». «Верно», — крикнула Мари, — «я ухожу. Сам корми проклятого льва». «И мы тоже!» — раздались голоса. Некоторые даже повернулись, чтобы уйти. «Ладно, не надо горячиться!» Сразу пошел на попятную, мало поднимая руки в миролюбивом жесте. «Я найду деньги. Заплачу все, что должен». «Когда?» — негромко спросил Тео. «Завтра». «Нет, сегодня, через час». «Что?» — возмутился тот. «Ночь на дворе!» А ночью в варенье темны и опасны. Кто поручится, что к утру тебя не ограбит? Тогда вся трупа опять останется без монет. Через час. Акин с ребятами постражат, чтобы никакой воришка к тебе не залез. Мало скрипнул зубами, посмотрел с ненавистью и выдавил из себя. Хорошо. Сегодня. Думаешь, он так это оставит? Хенрин стоял возле колеса фургона, кутаясь в тонкий выцветший плащ. Лето заканчивалось, и в герцогстве Варен ночами уже было прохладно. «Мало та ещё тварь! Больше своих уродов он любит лишь деньги!» Тео сидел на ступеньках, и его светло-ореховые глаза пытливо изучали бледные звёзды, совсем недавно выступившие на небосводе. «Ты прав. Я встречал таких людей», — негромко ответил акробат. «Затаят зло, ударят, когда этого не ждёшь». «Пора нам искать другую трупу фокусник отряхнул штаны. «Прежде чем произойдут неприятности, нас выкинут в метель». «Уходим прямо сейчас!» Тео дёрнул бровью и остался на месте, не торопясь следовать за товарищем. «Обычно поспешные поступки тебе не свойственны». «Я всё обдумал. Ловить здесь уже нечего, это совершенно понятно. Дальше будет только хуже. Цирков много. Всегда найдём работу». И снова Тео даже не пошевелился, лишь напомнил. «В Товере у нас осталось одно дело». «Я позаботился об этом ещё днём, пока ты балансировал на канате» акробат выпрямился посмотрел недоверчиво нашел покупателя так быстро серьезно и сколько дает десять марок понизил голос хенрин неплохо неплохо клянусь шестерыми это лучшая цена какую только можно было получить тео чуть улыбнулся он знал что его приятель не прав в той же ионе знакомые коллекционеры дали бы по крайней мере в три раза больше но сейчас они в герцогстве варин а не в третине. Северяне совсем иные люди. И чего уж теперь портить товарищу настроение, когда всё решено? Акробат был не из тех, кто сидит, да жалеет об упущенных возможностях. Он предпочитал двигаться вперёд и находить новые. Фокусник щелчком большого пальца отправил ему золотой кругляшок, Тео ловко поймал монету. Это аванс. Остальное когда принесём находку? Нас ждут через час в таверне злобный слепень. «А вот это мне уже не нравится», — нахмурился Тео. «Поздняя встреча в какой-то дыре». «С каких пор тебя пугает ночь?» — усмехнулся Лавкач. «Ты же не маленькое дитя, верящее, что во мраке скрываются шауты. Да и таверна лучше в городе. В такие места нас, бродящих артистов, в другое время в жизни бы не пустили». «Вот уж о чём я точно не буду жалеть», — пробормотал акробат в задумчивости, кулаком потирая левую скулу, что обычно означало тревогу. Кто покупатель? Благородный? Нет, купец-антиквар. Если он скупщик краденого, то еще не поздно остановиться. Тео ненавидел рискованные предприятия. Точнее, ту их часть, которая связана с криминалом. Он ежедневно готов был рисковать жизнью, делая сальты на плохо натянутом канате, но этот риск был разумен и обоснован. В отличие от связей с кем-то вроде «Ночного клана», давно раскинувшего сети не только в Пубире, но и во всех герцогствах. Старый Квио, его первый учитель и владелец одного из лучших странствующих цирков, частенько повторял мальчишке, мечтающему стать акробатом. «Можно вызвать из небытия Астора. Можно заключить сделку со скованным. Это гораздо безопаснее, парень, чем водить шашни с ночным кланом. Мы цирковые. Мы семья. Они же — крысы, продающие трупы собственных родичей и жрущие их, когда наступает голод». Связываться с ними себе дороже. Подобные люди без жалости уничтожат любого, если перейти им дорогу. Фокусник тем временем возмутился. «Нам дали аванс. Вернем его. Скованный с тобой. Хенрин никогда не отказывается от золота. Не беспокойся. Покупатель — антиквар с хорошей репутацией и серьезными клиентами, понимающий в вещах эпохи Единого Королевства. Я за него ручаюсь. Будь по-твоему». Акробат встал со ступенек и вошел в фургон. Тот был рассчитан так, чтобы здесь жили шесть, а порой и восемь человек. Целый передвижной дом, который в разное время был спальней, столовой, складом инвентаря и гримеркой. Летом душный, зимой холодный, пропахший потом, артистической краской и тем множеством людей, что жили в нем, сменяя друг друга многие годы. Тео и Хенрин делили его с четверкой трюкачей из Савьята за Задиристыми, веселыми парнями, все время влипающими в драки. Спальная полка акробата была самой верхней, под потолком, сделанным из плотной льняной ткани, пропитанной соком деревьев туманного леса, где, по слухам, в былые времена жили мифические эйвы. Сейчас полка, как и все остальные, была пристегнута к стене, чтобы увеличить внутреннее пространство помещения. Тео повернул деревянную защелку, опуская свою кровать с тонким соломенным матрасом вниз. В стене обнаружилась небольшая ниша, в которой едва-едва помещался сложенный вещмешок. Акробат не любил зависеть от предметов и обрастать барахлом, предпочитая путешествовать налегке. Годы жизни в дороге и соседство с разными людьми научили его. Не стоит привязываться к тому, что ты считаешь ценным. Оно крайне быстро и неожиданно для тебя может перестать быть твоим. Хенрин забрал сумку, она была гораздо больше, чем у Тео, из-за того, что там хранились важные для фокусника безделушки. Коробка с двойным дном, волшебная мантия из ткани, которая не горит, мягкие шарики для того, чтобы они исчезли из ладони, шелковый платок, цветные веревочки, металлические кольца, спаянные между собой, нож с лезвием, прячущимся в рукоятку, и многое-многое другое. Они, не сговариваясь, вышли на улицу, и Тео подумал о том, что балаган родов в отличие от других цирков, в которых ему доводилось работать, так и не успел стать его домом. Он с самого начала знал, что это временная мера, что следует возвращаться на юг, искать старых знакомых, готовиться к новому сезону, а, может быть, рискнуть, понадеяться, что герцог забыл о его отказе, и выступить в Рионе в начале следующего лета на глазах у самой лучшей и самой взыскательной публики страны. Возле фургона, поглаживая мелкую рыжую собачонку, их дожидалась Суви, жена силача Кина. Массивная, приземистая женщина с покатыми плечами и крепкими руками. Она была некрасивой, даже отталкивающей, но доброй. И Тео с ней ладил. Рядом стояла ее старшая сестра Сай, упитанная, уже успевшая посидеть, немного похожая на лягушку. Сай работала в цирке предсказательницей и гадалкой но того особого и редкого дара, что позволяет людям видеть будущее, у нее не было. Она надувала простаков и становилась общительной только во время работы, за столом перед хрустальным шаром. В другое время из нее нельзя было вытянуть и слово. Порой женщина молчала днями, до тех пор, пока цирк не приезжал в новый город и не надо было начинать забирать медные улты у наивных жертв. «Решили уйти, не попрощавшись?» Суви подняла на них тёмно-серые глаза. «Не люблю слезливых расставаний», — улыбнулся Хенрин, закидывая сумку на плечо. «Как будто по вам станет кто-то рыдать», — проворчала та, опуская на землю собаку, которая со звонким лаем забегала по кругу, радуясь свободе. «Я сказать пришла. Спасибо, что остановили моего дурака. Он частенько сперва делает, потом думает. Куда вы теперь?» Ещё не решили. Тео вложил в её широченную ладонь золотую марку. «Купи детям еды, если этот жулик так и не выдаст денег». «Я не могу, это много», — запротестовала та, но вернуть монету у нее не получилось. «Конечно можешь», — беспечно отмахнулся Тео. «Это всего лишь деньги. Здесь и на теплую шаль для Сай не хватит». «Сай, скажи что-нибудь», — подтолкнула свою неразговорчивую сестру Суви. «Это ведь ты твердила, что тебе сюда надо прийти». Та поёжилась и неохотно, не глядя на них, произнесла довольно писклявым голосом. «Уезжайте. Как можно дальше и скорее. Ночь не даст вам ничего хорошего, мальчики». Хенрин ухмыльнулся. Хотел сказать о том, что предсказания актрисы, которая играет гадалку, довольно забавны, но не стал. «Конечно. У нас именно такие планы. Скажите всем, что мы желаем им удачи». Тео направился прочь первым. «Еще увидимся», — помахал двум женщинам хенрен и пошел следом за товарищем. Сай лишь печально покачала головой, глядя ему в спину. «У тебя богатая душа, Тео». «В смысле?» «Целую марку подарил», — с неодобрением произнес фокусник и тут же добавил. «Конечно, это твои деньги. Трать, как считаешь нужным, но полновесный золотой. Монеты нужны для того, чтобы их использовать, а не хранить в кубышке». «В своей жизни я встречал довольно много людей, которые говорили точно так же, как ты. Вместо того, чтобы скопить на безбедную старость, они пускали сбережения по ветру. Или ты хочешь убедить меня, что о будущем не думаешь и собираешься сверзиться с каната и расшибиться в лепешку о мостовую ради доставления примитивной радости зевакам?» С иронией спросил Хенрин. «Я не падаю с каната». Резонно возразил ему Тео, и это было абсолютной правдой. «Это здесь?» да Таверна, злобный слепень, пружине понравилась сразу. Большое четырехэтажное здание, окутанное теплым светом с хорошим просторным подъездом, чистой территорией, большой конюшней и множеством услуг. Вокруг респектабельные дома зажиточных горожан. Никаких темных переулков, грязных притонов и развалившихся сараев окраин. Акробат был уверен, что здесь нет ни клопов, ни блох. Никто не подсунет кислого вина, мяса, умершей на дороге лошади или собаки. Никто не воткнёт стилет в почку и не свернёт нос во время пьяной кабацкой драки. Всё чинно и благородно. Для людей, знающих себе цену и не испытывающих нужды в марках. Разумеется, их остановили у входа. Двое вежливых охранников. Удивительно вежливых, особенно если оценить их габариты и то, как были одеты гости. «Мест нет», — сказал один Хенрину. «Если желаете хорошую кухню и пиво» вниз по улице до пляшущего огня там будут счастливы путникам и цены добрые я бы с радостью последовал твоему совету но нас ждут здесь также вежливо ответил фокусник господин талит гор назначил нам встречу охранник распахнул дверь сразу бы сказали господа прямо до лестницы и последний этаж он снял кабинет для деловой встречи дверь с вырезанным на ней кабаном Пока они поднимались по широкой дубовой лестнице, Хенрин смотрел по сторонам, довольно улыбался, до пораженных мыкал, изучая стоящие на перилах кованные пузатые фонари. «Когда-нибудь я так заживу, приятель! Чудесная одежда, красивая девка, подобострастные слуги и полный кошелек прекрасных золотых монет!» Тео, в отличие от товарища, окружающая роскошь, ковры, бархат и хрусталь не удивляли. Он выступал не только на уличных площадях, но и в богатых домах, а однажды даже во дворе герцога Треттини. И вдоволь насмотрелся на роскошь, которую считал даже более бесполезной вещью, чем конский навоз. По мнению акробата, позолоченные панели на стенах и чаши, выточенные из горного хрусталя, это бездумная трата марок обожравшимися золото богатеями. И деньгам можно было бы найти применение намного разумнее и полезнее оказавшись на этаже хенрен бес стуко распахнул дверь на которой искусным мастером был вырезан свирепой дышащий паром вепрь. настоящий счадие той стороны вы удивительно пунктуальны сказал толстый человек с красным лицом и блестящим от по лбом от тео не укрылся внимательный взгляд одышка и то с какой осторожностью тот ставит ноги подходя к ним словно был не уверен что дубовый пол выдержит его немалый вес «Люблю, когда продавцы оправдывают ожидания. Это твой друг?» «Да, господин Гор». «Хорошо, хорошо. Садитесь. Вино, фрукты». Он пригласил их к столу, где стояла ваза с фруктами, а также несколько бутылок игристого совьяцкого вина с этикетками, на которых был нарисован лев, символ этого герцогства. «Если вы голодны, я могу заказать что-нибудь более существенное», — подмигнул антиквар, — и его огромный живот заколыхался, словно бы в предвкушении всех блюд и деликатесов, что умели готовить повара чудесной таверны. «Благодарим, но это не стоит вашего беспокойства», ответил Тео, подходя к окну и глядя на крышу соседнего дома. Хенрин с удовольствием налил себе вина, предложил товарищу. Акробат, которому с детства внушали, что пьянящая ягода мешает концентрации и портит координацию, едва заметно качнул головой, отказываясь. «Могу я взглянуть на находку?» Антиквар потер ладони. Фокусник подвинул тяжелое блюдо с фруктами, освобождая место. С улыбкой, немного театрально, как он привык, когда показывал один из своих чудо-номеров, положил на стол тяжелый сверток. Господин Гор машинально вытер полные ладони об одежду, развернул тряпку, извлекая на свет статуэтку девушки, сделанную из темного металла. Ее одежда напоминала туман, столь невесомой и воздушной она казалась. Руки сложены, Пальцы переплетены в какой-то сложной фигуре, правая грудь обнажена. Головы у статуэтки не было, она оказалась отколота. Покупатель громко цокнул языком, и Тео не смог понять, чего в этом звуке больше — удивление или скепсиса. Он следил за тем, как пухлые пальцы покупателя осторожно касаются фигурки, поднимаются от ног все выше и выше по складкам одежды, по плоскому животу, на мгновение замирают на груди. Было видно, что руки от статуэтки антиквар оторвал с некоторым усилием. Он достал из внутреннего кармана камзола чехол, извлек из него тяжелую оправу, в которую было заключено крупное, хорошо отполированное стекло, поднес его к глазу, придирчиво изучая товар. «Ты был прав, Хенрин», — сказал господин Гор, когда Тео уже подумал, что тот заснул над своим стеклом. «Старая работа. Год не определю. Возможно, первое десятилетие после катаклизма». Каноническое изображение Арилы, обманувшей скованного и наказанной им за это. «Вы ведь знаете легенду?» «С детства не люблю сказки об Асторе», — улыбнулся Хенрин. «Предпочитаю деньги». «Конечно». Антиквар хотел протянуть кошелек фокуснику, но явно вспомнил, что у некоторых людей этой профессии слишком ловкие руки, и сам стал извлекать из него золотые монеты и укладывать в столбик перед друзьями. «Две марки вы уже получили как задаток, вот еще восемь». «Все верно?» Он дождался кивка Тео и вновь стал ощупывать покупку, условно желал обнаружить скрытую пружину. Делал он это поспешно и немного суетливо. Хендрин забрал себе четыре монеты, ребром в ладони подвинул оставшуюся товарищу, и тот убрал заработок в маленький, незаметный кармашек на поясе. «Жаль, что статуэтка не целая». «Я дал бы большую цену, если бы вы нашли голову», — пробормотал антиквар. Тео внезапно стало противно смотреть, как потные пальцы лапают девушку, не пропуская ни одной ложбинки и выпуклости. И он кивнул партнеру, показывая, что пора уходить. «Где вы ее откопали?» «Далеко», — немного хмурясь, ответил акробат. «Не думал, что это такая тайна». Покупатель вытер рукавом потный лоб. Хендрин встал, и в этот момент дверь распахнулась от резкого толчка, с грохотом врезалась в стену, и в кабинет ворвались люди. Первый вошедший сразу бросился к Тео, но тот опередил его, сильным ударом в лицо свалил на пол. Однако больше сделать ничего не успел. острие четырехгранного короткого клинка впилось ему в кадык, и циркач застыл, понимая, чем грозит сопротивление. «Проткну как лягушку!» Хрипло предупредил его тип, правая щека и лоб которого оказались изуродованы шрамами, которые остаются у людей после огненного поветрия. «Спокойно!» — Тео поднял руки вверх, показывая, что не собирается совершать глупости. «Не стоит спешить!» Тот, кому он дал в лицо, лысый и ирестанец, судя по его чуть раскосым глазам, встал и нанес короткий, но болезненный удар в живот акробату. «Тварь! Хватит!» Раздался резкий окрик, и больше ударов не последовало. Тео умел справиться с болью. В труппах всегда удивлялись, почему он почти не чувствует ее после изнурительной тренировки, неудачного падения, драки или ожога. Остается на ногах, смеется и шутит. И вот и сейчас он выпрямился, ощущая, как слабо ноет в животе и отступает тошнота. Здоровый детина в плаще, могучей лапой, прижал тщедушного Хенрина к столу так, что у того покраснело лицо. Еще двое в камзолах при узких мечах и в шляпах с перьями стояли у дверей. Тот, кто остановил избиение, рыхлый, невысокий, с ржеватыми волосами и тяжелой нижней челюстью, благоухал духами и держал в руках кружевной батистовый платок. Он был ровесником Тео, но выглядел лет на 15 старше, с высокими залысинами, тяжелыми складками в углах рта и животом, который не мог скрыть даже просторный камзол из дорогой дорийской ткани. В свете фонарей и свечей она искрилась, стоило ему лишь пошевелиться. «Господин Гор, надеюсь, я не опоздал?» «Вы как нельзя вовремя, милорд!» Благородный поднял вверх два сложенных пальца, и один из мужиков у дверей бросил на стол тяжелый кошелек, гулко звякнувший при приземлении. «Это компенсирует ваше время и лояльность моей семье». Антиквар суетливо и не слишком умело поклонился, забрал деньги, с сожалением посмотрел на вожделенную статуэтку и, ничего не говоря, вышел. За ним сразу же закрыли дверь, и один из слуг предупредительно подвинул стул для милорда. Тот сел, несколько секунд разглядывал товарищей, затем предложил. «Присаживайтесь». Громила тут же отпустил Хенрина, и тот закашлялся. Лысый острием оружия показал Тео на свободную табуретку. «Вот тебе и приличная таверна», — подумал тот. Против шестерых с оружием сделать он все равно ничего не мог. «Знаете, кто я?» — негромко спросил благородный. «Нет, господин», — ответил Хенрин и охнул, получив от здоровяка неожиданную затрещину. «Милорд», — поправил тот фокусника. «Я Иоанн Эрбет, сын Язева Эрбета». Поняв, что это имя циркачам ни о чем не говорит, лишь хмыкнул. «Всегда тяжело общаться с приезжими, не так ли, Клаус?» «Да, милорд», — поддержал господина черноволосый, похожий на волка, мужчина в широкополой высокой тарашийской шляпе. «Вы приходите в тавер, но совершенно не соблюдаете приличий. Знали бы вы, как я устал от этого», — с печалью произнес Иоанн Арбет. «Если мы что-то нарушили, то лишь по незнанию, милорд», — вежливо ответил Тео. «Мы ни в коей мере не желали оскорбить вас или вашего достойного отца». Человек прищурился. «Неплохая речь для бродячего артиста. Но, к моему сожалению, незнание законов города не освобождает от ответственности и наказания. Я с самого детства не люблю, когда у меня воруют». «Вы ошибаетесь, милорд», — ровным тоном ответил Тео, думая о том, что в такой нелепой ситуации он еще ни разу не оказывался. «Я не вор». Иоанн Эрбет рассмеялся, его смех послушно подхватили слуги. «О да, ты всего лишь бродячий дурак, пляшущий на веревке для неразборчивых деревеншин Улыбка пропала с полных губ благородного господина почти так же внезапно, как и появилась. «Но скажи мне тогда, почему эта бесценная вещь здесь?» «Мы нашли её?» «Где?» «Заброшенный карьер на окраине тавера». «Вот как!» — мужчина откинулся на стуле. «И почему же искать стали там?» «Часть песчаной стены обвалилась после дождя. Под ней я увидел старую кладку», — неохотно ответил Тео. «Тонкие обожжённые кирпичи». «Обычно в таких местах попадаются интересные вещи». «В наблюдательности тебе не откажешь, артист». Господин Эрбет подвинул статуэтку к себе. «Обожаю редкие предметы ушедших эпох. Теперь ты понимаешь, насколько я зол из-за вашего воровства». «Разве земля принадлежит вам, милорд?» быстро спросил Хенрин. «Карьер находится в городской черте, а все, что есть в Тавере, принадлежит моему отцу, а значит, и мне. Мы хозяева этого города». «И взяв что-то, пускай оно и пролежало в земле тысячу лет, вы взяли у нас». Фокусник вздохнул, и, понимая, что проще отдать проклятую находку, чем лечить сломанные ребра и ноги, смиренно произнес. «В таком случае я и мой товарищ приносим свои извинения за это недопонимание. Мы не хотели оскорбить вас и просим принять статуэтку в качестве дара». «Ого, это очень любезно с твоей стороны», с нехорошей усмешкой протянул господин Эрбет. «Подарить мне то, что без того принадлежит мне». «Чего вы хотите, милорд?» — хмурясь спросил Тео. «Компенсации?» «Вот», — обрадовался благородный, — «вот, что я хотел услышать. Ты ведь сообразительный малый циркач. Компенсация. Это хоть как-то исправить ситуацию, из-за которой я, по вашей милости, пропустил чудесную пьянку. И получу я ее вот прямо сейчас», — он указал пальцем на Хенрина. Тео пропустил удар, вздрогнул, когда на его щеку попали горячие капли крови, а затем, взрывев, попытался вскочить. Но не тут-то было. Сразу двое слуг, тяжелых, массивных, словно медведи, повисли у него на плечах, прижали к табурету, зафиксировали руки. Акробат боролся, напрягая мышцы, одновременно с обоями, каждый из которых был тяжелее его, справиться не смог. Ему оставалось лишь рычать от ярости и отчаяния точно загнанному в ловушку зверю, видя мерзкую ухмылочку благородного ублюдка, сидевшего напротив. Он сражался до тех пор, пока кровавая пелена не растеклась перед глазами, и стало понятно, что сопротивляться не имеет смысла. Наконец, его отпустили. Но он чувствовал, мордовороты стоят за спиной, намереваясь вновь скрутить, если он позволит себе хоть один резкий жест. «Может, вина?» — участливо поинтересовался господин Эрбет. «А тут и как-то побледнел». «Благодарю» хрипло произнес Тео, чтобы потянуть время. Хлопнула пробка. Лысый слуга сперва налил хозяину, затем пленнику. Тео смотрел, как темная алая жидкость льется в бокал. Уж чего-чего, а пить ему сейчас совершенно не хотелось. Страшный удар шипастой дубинки проломил череп Хенрину, и теперь фокусник, навалившись на стол, заливал его кровью. Лужа из-под головы мертвого растекалась все больше, уже коснувшись основания статуэтки. Господин Орбет пригубил напиток, вытер уголки губ платком, небрежным жестом указал на труп. Он явно думал, что я расстанусь с вами просто так. «А все совсем непросто, артист. Отпускать людей, которые украли у тебя, — проявление слабости. А человек моего положения не может себе позволить быть слабым. Сразу теряешь уважение». «Тогда почему вы не убьете меня?» «А ты так спешишь на ту сторону?» Поднял тот едва видимые брови и, не дождавшись ответа, победно улыбнулся. Так я и думал. Знаю такую породу людей, как ты. По глазам видно, что хочешь жить. Он подвинул статуэтку к себе, не обращая внимания на кровавый след, оставшийся на столе. Протянул руку, в которую слуга вложил сверток, развернул его, и Тео увидел, что это голова, отлитая из того же металла, что его находка. Я обнаружил ее в том же карьере. Больше десяти лет назад. Эрбет осторожно пристроил свою часть сокровища к шее. Раздался глухой стук, словно камень ударился о камень. Хм... Прищурившись, благородный господин осмотрел восстановленную статуэтку. Удивительно. Даже трещины не осталось. Держится, словно ее заново отлили. Он попытался разъединить собранное, напряг руки, но у него ничего не получилось. Тео впервые видел Арилу такой... Он привык, что лицо девушки всегда скрыто полумаской. Здесь же она приветливо улыбалась, словно встретила старого друга, и акробат невольно отметил, насколько красивой ее делает улыбка. Ради такой, пожалуй, можно было пробежать над пропастью, уничтожить Гримарден, северный плод Шаутов, а затем развязать войну гнева. Прекрасно, не так ли? Но не хватает одного нюанса. Именно из-за этого ты все еще жив оправдаемый надежды артист скажи что я ищу маску обожаю не ошибаться в людях каноническое изображение оррилы девушки в маске как каноническое изображение скованного мужчина в плаще из под которого виднеется оборванная цепь тиона никто не может представить без веера нейси без меча гвита без крысы лавенду без зеркала и так далее можно перечислить хоть всех великих волшебников, у них есть символы. А символ Арилы — маска. Так ее изображали наши предки, так рисуют, отливают и лепят до сих пор. Понимаешь ли, циркач, по легенде, никто не должен видеть ее лицо, чтобы она не могла искусить, как искусила Теона. Я же считаю, что у первого скульптора не хватило фантазии изобразить Арилу, и он попросту спрятал ее лицо за маской. Все остальные лишь глупо повторяли за ним, Тео было все равно, что считает этот человек. К тому же Арила не искушала своего мужа, но он кивнул, соглашаясь с такой версией. «По маске всегда можно определить мастера и год, когда создали работу». Тео прекрасно знал и это. «Без такой важной детали Арила не представляет для меня интереса. Поэтому твоя жизнь зависит от правильного ответа на простой вопрос. Куда вы дели недостающую деталь?» Акробат облизал языком пересохшие губы и сказал осторожно, словно ступая по тонкому льду. «Мы нашли лишь тело, милорд». Господин Эрбет нахмурился. «Тело? Боюсь, я ошибся. Твоё желание жить не так уж и сильно. Завтра в сточной канаве найдут не один, а два трупа». «Стойте!» — быстро сказал Тео, чувствуя движение за спиной. «Могу я взять её, милорд». «И что ты хочешь увидеть?» Благородный жестом дал своим слугам понять, чтобы не торопились. Если была маска, то, выходит, ее создали отдельно. Лицо ведь цело. Значит, мастер должен был сделать крепежи. И если их нет, то это воистину удивительная находка, милорд. Чем же? Возможно, вы являетесь владельцем первого и единственного настоящего изображения Арилы, которое сотворил ее современник. Тот, кто видел ее. Его слова заставили господина Ирбета задуматься. Интересное предположение, не скрою. Особенно если отбросить факт, что Арила всего лишь миф, древняя сказка. Шау, ты с тобой артист, рассматривай. Мне даже любопытно, как ты станешь уверять меня, что твоя теория верна. Он протянул через стол фигурку с заляпанным кровью основанием. Тео осторожно взял ее, с удивлением отметив, что металл едва теплый, хотя раньше так не было. На мгновение у него потемнело в глазах, и он почувствовал под лопаткой ноющую боль. Спустя секунду пружина справился с нею, аккуратно подушечками пальцев ощупал голову, пытаясь обнаружить в роскошных густых волосах малейшую трещинку, за которую неизвестный мастер мог бы зацепить маску. Но ничего не находил. «Милорд, я знаю о старых вещах, которые лежат в земле. Когда я еще был мальчишкой в моем первом бродячем цирке, один старик научил меня распознавать их. Он рассказал множество историй и уверял, что... «Скованный!» — он отдернул руку. «В чем дело?» «Обжегся! Она горячая, милорд!» «Не мели ерунду!» Раздраженный господин Эрбет привстал, протянул руку к статуэтке, но схватить ее не успел. Внутри прекрасной ориллы что-то щелкнуло, и металлические пальцы пришли в движение, сложившись в новую, еще более сложную фигуру. А затем в комнате погасли все свечи, словно кто-то резко подул на них» и свет остался лишь в двух висящих на стене бронзовых фонарях, огоньки которых были защищены стеклом. Внезапно пламя в них задрожало, стало опадать, точно ему не хватало воздуха, но выпрямилось, мигнуло и сменило цвет на ярко-синий. Тео ощутил, как чуть сладковатый дым, который спускали фитили погашенных свечей, щекочет ноздри, и ошарашенно смотрел на происходящее вокруг него. «Невозможно», — наконец сказал господин Эрбет. «Мы не в летосе?» «Твои фокус артист!» Поружина хотел рассмеяться на столь глупые обвинения, но лишь покачал головой, не сводя взгляда с синего огня, о котором он столько слышал, но надеялся, что никогда не увидит. Благородного его молчание лишь разозлило. «Шутить со мной вздумал! Лок, перережь ему горло!» Двое снова навалились на плечи, прижали руки к столу. Тот самый, кого Тео свалил ударом в лицо, достал из ножен кинжал, шагнул к акробату. «Последний шанс! Скажи, как ты это сделал?» — заорал Иоанн Эрбет. Дым от фитилей, тяжелым пологом висящий в воздухе, внезапно загустел. Потемнел. Стек на стол и закрутился вокруг фигурки девушки. Стал ее волосами, упал плащом на плечи, сложился в меч, который держали хрупкие, изящные руки. Лок так и не успел ничего сделать. Краем глаза Тео заметил, как нечто сотканное из теней бросилось человеку на спину, подмяло под себя, заглушив вопль. Упругий черный жгут мрака выстрелил из дальнего угла, схватил за щиколотку одного из тех, кто держал акробата, рванул на себя, с грохотом повалив на пол, а затем утянул под стол, из-под которого раздался один нескончаемый и бесконечный крик боли. Второй мордоворот сам отпустил Тео, сделав шаг назад. В большой комнате разворачивался ночной кошмар. Крики, вопли, неразбериха, темные тени, оживающие по углам, тугой фонтан крови, ударивший в потолок. Канатоходец оттолкнулся от пола, прогнулся назад, встав на руки, а затем снова на ноги. Сейчас он делал то, что подсказывало его тело. Обратный фляг, затем еще один, потом аэриал ловко и быстро. Циркач двигался легко и пружинисто, сразу отпрянув от стола как можно дальше. Черный жгут из мрака бросился ему на перерез, извиваясь точно змея. Блокировал дверь. Акробат резво отпрянул вправо, разминувшись с мечом уцелевшего слуги. Взбежал по стене, сделал обратное сальто с одновременным вращением тела. Оказавшись на ногах, не раздумывая, прыгнул прямо в окно, выставив перед собой предплечье, чтобы защитить лицо от брызнувших во все стороны осколков стекла. В звоне приземлился на широкий карниз и взвился в воздух снова на крышу соседнего здания, более низкого, чем постоялый двор. Промелькнул узкий черный переулок. Навстречу ринулась бордовая черепица, и Тео, чтобы смягчить удар, сделал кувырок. Вскочил, обернувшись назад как раз в тот момент, когда с карниза следом за ним прыгнул человек. Тео хватило доли секунды, чтобы понять, неловкий толчок, грузная фигура, слабые ноги и неудачная траектория не дадут тому достичь желаемого. Господин Эрбет ударился о крышу грудью тут же соскользнул вниз, в последний момент уцепившись изрезанными руками за выступающее вперёд перекрытие. «Помоги мне, артист!» — крикнул он, не в силах подтянуться. «Помоги, и я обо всём забуду!» Акробат, поколебавшись, шагнул к нему, приняв решение. Посмотрел на творожно-белое лицо, думая о том, что с Хенрином они были знакомы без малого два года, а теперь тот мёртв. «По глазам вижу, что ты хочешь жить» произнёс Тео фразу, которую не дали чем пять минут назад сказали ему, и с силой наступил на толстые пальцы. Раздался короткий вскрик, а затем глухой удар. Акробат не удержался, поднял взгляд, увидел на фоне синего прямоугольника окна силуэт. В следующее мгновение он уже, что есть сил, бежал прочь, легко перелетая с крыши на крышу, желая оказаться как можно дальше от таверны. Тео думал, что его воображение слишком сильно разыгралось, и человеком в окне никак не мог быть Хенрин.